Твердо заключил он. Поэт она не могла картину вспомнить, но, наверное, прав Франциско. И она была весьма разочарована, иначе представлялось ей все это. И простым нажатием кнопки, обнаженную богиню или же ногую пряху, вновь заботливо закрыла мифологией. За ужином Каэтана рассказывала о своем прошлом. Должно быть, ее побудило к этому появлению придворного шута по дереве. Ребенком она часто бывала здесь, в Кадисе, со своим дедом, двенадцатым герцогом Альба. Дед слыл самым гордым человеком в Испании. Никого во всем государстве не считал он равным себе по рангу, кроме короля этого да третьего по счету Карлоса он презирал за грубость. Некоторое время Альба был послом во Франции и поражал торжественностью и пышностью своих приемов дворы Людовиков XV и XVI. По возвращении он бросил дерзкий вызов отцам инквизиторам, хотя он и чтил обычаи, но по своему высокому положению мог позволить себе быть философом-вольнодумцем, что не разрешалось никому другому. На злой инквизиции он добыл себе из ее застенков одного юношу, которого пытками превратили там в калеку. Это и был сегодняшний карлик. Выдрессировал его в придворного шута, научил дерзким и кромольным речам, назвал падильи в честь вождя знаменитого восстания и навешивал на него свои собственные ордена и регалии. Никто, кроме Шута, не был достоин разделять общество герцога Альба. Именно потому, что дед так гордился своим вольнодумством, он часто и охотно бывал в Кадисе. Благодаря торговым связям за границей, Кадис всегда был полон наземными купцами и по праву считался самым просвещенным городом Испании. дедушка — Воспитывал меня в принципах Руссо, — с улыбкой рассказывала Каэтана. — Учиться я должна была трояким способом, через посредство природы, собственного опыта и счастливого случая. Гойя ел, пил и слушал. Так вот, каковы были настоящие гранды. Их воскомерие ограничилось чудачеством. Один остановил часы и время, пока был в опале. Другой держал злюку шута и больше никого не удостаивал разговором взять хотя бы каэтану. К ее услугам семнадцать пустующих дворцов. И в одном из них все эти годы ее ждал придворный шут, о котором она даже думать забыла. Ой, я ел с ней, спал с ней. Она была ему ближе всех на свете и дальше всех на свете. На следующий день в Кадис прибыл весь домашний штат Каэтаны, и с тех пор Франциско редко бывал с ней наедине. Теперь, во время войны, Кадис мало-помалу стал настоящей столицей Испании. Сюда то и дело наезжали придворные, высшие чины королевства, члены Совета по делам и Индии, и все они желали засвидетельствовать почтение герцогини Альбо. Франциско тоже встречал немало друзей и знакомых из Мадрида, Он очень обрадовался и нисколько не был удивлен, когда в один прекрасный день в качестве заместителя дона Мануэля объявился и сеньор Мигель Бермудес. Мигель, разумеется, завел разговор о политике. Дон Мануэль опять переменил фронт. Положение такое, что ему выгоднее всего столковаться с реакционной знатью и с церковью. И теперь он тормозит те либеральные начинания, которые сам же вводил. Во внешней политике он проявляет нерешительность. Новый французский посол трюгге человек спокойный и разумный. С ним, Дону, Мануэлю еще трудней найти верный тон, чем с блаженной памяти Гельмарде. То он держит себя чересчур заносчиво, то чересчур раболепно. А что же стало с Гельмарде, — спросил Годи. Мигель ответил, что прежний посол не успел вернуться в Париж, как его пришлось отправить в сумасшедший дом. Гои стало жутко. Он своим портретом как будто накликал на Гельмарде такую участь. — По-видимому, — продолжал Мигель, — его свели с ума тщетные старания понять внезапные перемены в общественной жизни Франции.